Глава седьмая Амир сладко спал, сомкнув до неприличия пушистой ресницы с беззаветной улыбкой на лице, будто нашел долгожданный подарок под елкой. Потянула ладонь провести по его щеке, но птицы вновь громко зачирикали и со свистом пронеслись над головой. «Тихо! Разбудите мне тут мужика!» — погрозил им кулаком. «Хотя... Он, наверное, привычен к местным звукам. Это для меня все тут новое и необычно. Вернула ладонь себе на колено. Не стоит давать рукам волю. И чувствам не стоит. Это только усложнит, и без того сложное положение. Меня ведь скоро будут искать, и, очевидно, найдут. Не знаю, почему Амир сказал не беспокоиться. Ситуация вообще вырисовывалась очень тревожная. Невинная девушка провела ночь с мужчиной. Они друг другу явно понравились. Ну и что, что ничего не было. Вопросиков о подозрении не избежать. Или избежать. Я огляделась по сторонам, тихо, вокруг ни души. А если я сейчас просто встану и уйду? И не было меня тут. И я встала и осторожно пошла. В висках била тревога. А что, если Амир поймет, что я ушла? Ведь обязательно догонит и вернет. Не отпустит. Сердцем чувствовала. Но ведь и ему плохо будет. Потому далось сомнение. И я пошла, не оборачиваясь, тихонечко ступая по камням и песку, Пошла вдоль берега, вверх по течению, в голове закрутились мысли «Если меня занесло из другого мира в тело принцессы, то наверняка за этим кто-то стоит». Ничего не бывает без причины. В этом мире или в каком другом, а законы причинно-следственных связей никто не отменял. Здесь существует магия. Вон, как Амир камни поджигает, а значит, имеются и другие маги. Может, они замешаны? Я уверена, причастные наверняка выдадут себя. Нужно только подождать и заставить их вернуть все на свои места. «Принцесса Александра!» Из размышлений меня вернул далекий голос, доносившийся с реки. Я подняла голову и увидела лодку. Мне махали с нее какие-то люди, и один из них кричал, сложив руки рупором. «Сестра!» Я помахала, давая знать, что увидела их. «Очевидно, это те самые мои люди». Они усиленно гребли к берегу. Лодка стремительно приближалась, и голоса становились все громче. Александра, стой там, жди на берегу!» Когда лодка подплыла ближе, в воду бросился молодой мужчина с жиденькой золотистой бородкой, поясанный ремнями, с ножными в красивом историческом костюме. Сандра, сестренка!» — звапил он, большими шагами прыгая по воде. Высокий, широкоплечий, но немного угловатый — Подлетел ко мне и сжал сильными ручищами. «Сестра, ты как?» Мужчина посмотрел на мое потрепанное платье, и глаза его ошарашенно выкатились. «Тебя никто не трогал?» Мне стало приятно, что обо мне так сильно беспокоились. Все же я росла одна, с мамой. Папа нас бросил, когда я была маленькой, и мне всегда не хватало вот таких вот крепких рук. Только на душе заскребли кошки от того, что руки принадлежали не тому мужчине. «Никто?» призналась я. Мы так переживали, думали, ну точно утонуло. Слава бога, все хорошо. Возвращаемся в лагерь, скорее, тебя нужно отмыть и согреть, а то заболеешь еще. Без промедления братец поднял меня на руки и понес в лодку. Гибкий и сильный, на вид ему было не больше двадцати, и я почувствовала себя весьма неловко на руках у мальчика. Что ж, семейством вроде бы повезло. Принцессу берегли, холили и лелеяли. Через миг мы оказались в лодке, и грибцы заработали веслами, унося прочь. С берега донесся шум. Пыль от сыплющихся камней на склоне вдали приковала взгляд. На вершине холма стоял Амир, злой, взъерошенный, с яростью во взгляде и... и беспросветной тоской.